Глава шестнадцатая. На улице уже рассвело. Холодное утро первого января. С детства не любила этот день. После новогодней ночи, которая всегда оставалась в памяти как что-то чудесное и неповторимое, наступали будни со своими заботами, переживаниями и новыми ожиданиями праздника. Именно в этот день я острее обычного осознавала, что зима еще будет длиться долго. Впереди крещенские морозы, февраль, ветродуй, И холодный март, когда зима ожесточенно сражается с весной, не желая уступать ей права. Угли еще потрескивали в печке, со стола было все убрано. Видно, Захар не так давно лег, коротал новогоднюю ночь в одиночестве. Значит, не стоит будить его, хотя больше всего и как можно скорее мне хотелось отправиться домой. Невыносимо было осознавать, что нахожусь в чужой избе, далеко от родного города, в компании малознакомого мужчины. С последним фактом, конечно, можно поспорить. О Захаре я знала так много, сколько вы иной раз и о родном человеке не узнаешь. Его жизнь открылась мне на протяжении нескольких поколений предков. И проклятие, как выяснилось, лежало не на нем одном. Еще один факт стал для меня очевидным после сегодняшней ночи. Отныне сны не будут принадлежать мне. Каждый раз засыпая, я буду становиться Верой. Или она мной, не знаю. И сделала это Пелагея. Она открыла мне коридор в прошлое, а душу веры сделала доступной для вмешательства. Как же я отношусь ко всему этому? Пока непонятно. Одно знаю точно, ночи перестали доставлять мне удовольствие и полноценный отдых. В них я продолжала жить и бодрствовать, и засыпать не хотелось всё сильнее. Интуиция и здравый смысл подсказывали мне, что избежать всего этого не получится. Так случилось, что именно я должна попытаться спасти свой род и Захара от последствий грехов наших предков. Но ведь не по собственной же воле я окунулась в этот водоворот. Значит, имею право не хотеть в этом участвовать. Хоть моего желания никто и не спрашивал. Сидеть в постели просто так было скучно. Вставать я тоже не решалась. В доме вроде и тепло, но не так, как под одеялом. Кроме того, не хотела шуметь». От мысли, что проспала всего несколько часов, глаза начали слипаться, И я бы с удовольствием завалилась спать, если бы не страх снова оказаться в сознании веры. С другой стороны, это неизбежно. Значит, придется учиться с этим жить. Я легла на подушку, укрылась до подбородка и закрыла глаза. Уже засыпая, пробормотала. «Пожалуйста, не надо снов». Разбудил меня какой-то грохот, за которым последовали приглушенные чертыхания. Постель Захара была убрана, вкусно пахло чем-то съедобным. Сколько же я проспала. Казалось, только закрыла глаза. Чуть не завизжала от восторга, когда поняла, что на этот раз обошлось без сновидений. Проснулась? Захар выглянул из-за печки. Прости, что разбудил. Ничего страшного. Сколько сейчас времени? Три доходит. Ничего себе! Сколько же я проспала! Вставай и перебирайся к столу. Сейчас будем обедать. Чем так вкусно пахнет? Вроде не шашлыком, но явно чем-то мясным. Я почувствовала, как сильно проголодалась. В доме было тепло. Захар протопил его как следует. Я встала, причесалась и убрала постель. Стол уже был частично сервирован. Остатки вчерашних салатов разложены по чистым одноразовым тарелкам. Хлеб нарезан свежими ломтиками. Не успела я сообразить, что надо бы помочь Захару на кухне, как он сам появился с ухватом в руках, на рогатине которой держался настоящий, закопчённый годами чугунок и весело дымился. «Ух ты! Я такие только в кино видела!» А ещё во сне. Добавила про себя. «Он старинный. Прабабушкин». Захар установил чугунок в центре стола и велел приступать к еде. «Я, конечно, не кулинарных дел мастер, но кое-что умею. Плов, например, из остатков шашлыка». «Надо же!» Я вот плов готовить не умею, и бабушка тоже. Она наши попытки называет рисом с мясом, а тут настоящий, золотистый. У тебя в роду есть узбеки? Нет, конечно. Засмеялся Захар. Просто мама любит национальную кухню, причём разную. Плов, хинкали, хашлама. В общем, из каждой народности по блюду. У неё и научился. Вкуснятина. Вынесла я вердикт, когда первый голод был утолён. Ты настоящий мастер. Не, я подмастерье. Мастер у нас мама. Но всё равно спасибо. Как ты спала, кстати, на новом месте? Об этом я и хотела поговорить. Можно и дальше делать вид, что всё прекрасно в нашей жизни. Что мы знакомы с Захаром многие годы, и нас связывает крепкая дружба. Но на самом-то деле всё не так. И как бы мне не хотелось продлить этот момент... Нам стоит серьезно поговорить. Я должна рассказать Захару, что произошло ночью. Страшнее всего было вспоминать Пелагею. Я старалась с точностью передать, что чувствовала в тот момент и как вела себя Вера. Как обычно, умолчала я только о характере ненависти Григорию. Не могла я разговаривать с Захаром на такие темы. По мере моего рассказа Захар становился все мрачнее. Он хмурил брови и о чем-то сосредоточенно думал. «Хочешь сказать, что Вера отравила своего мужа?» Спросил он через какое-то время после того, как я замолчала. По крайней мере, пыталась. Честно говоря, я в растерянности. Зачем пелагея это вмешалась? Будем считать это актом доброй воли. Ответил Захар, но думал он явно не об этом. Представляю, как тебе тяжело. Произнес он после непродолжительной паузы. Не то чтобы... Ты не поняла. Вера же совсем не такая, как ты. Представляю, каково тебе находиться в её шкуре и смотреть на всё её глазами. Куда ж деваться? Пожала я плечами. Выбора у меня нет. На самом деле, к тому, что мы с Верой диаметрально разные по характеру и мироощущению, я относилась спокойно. Гораздо больше меня волновал тот факт, что за всё время к Ивану я так и не приблизилась. Во-первых, я со страшной силой хотела его увидеть. А во-вторых... Вопрос касался жизни Захара. Немного успокаивало то, что сегодня утром появилась крохотная надежда, что я все-таки смогу это сделать. Хотелось верить, что сон мне не приснился не просто так, а потому что я этого сильно не захотела. Если я права, то все изменилось после сегодняшней ночи. И я могу заказывать сны. Знаешь, этой ночью я прожила кусочек жизни Веры и поняла, что она глубоко несчастна. Только жалости я к ней не испытываю. Парадокс, да? А за что её жалеть? Голос Захара прозвучал зло. Разве не по её вине мы оба занимаемся сейчас чёрти чем? Вместо того, чтобы жить спокойно. Одна ли Вера виновата в том, как всё сложилось? Я задумалась. Конечно, она пошла по пути наименьшего сопротивления, поддалась воле родителей, вышла замуж за нелюбимого. А так ли уж она любила Ивана? Скорее всего, это было увлечением, хоть и пылким. Уже тогда она понимала, что не сможет Иван удовлетворить ее потребности. Что ни говори, а я тоже склонялась к мысли, что был в поступках Веры определенный расчет. Из-за Григория она согласилась выйти замуж не просто так, а потому что семья его считалась зажиточной. Родительская воля послужила предлогом. И, возможно, веди себя Вера с мужем по-другому, все сложилось бы иначе. Не пил бы он так каждый день и не получал бы свое любыми путями. Да и свёкор, возможно, оттаял бы со временем, в видя нормальное отношение к сыну. А так? Да что там рассуждать? Прошлого не переделать. Хоть именно это мы и пытаемся провернуть. Что ты намерена делать дальше? Вопрос Захара вывел меня из задумчивости. Не знаю пока. А у тебя есть план? Да какой к чёрту план? Как думаешь, сможешь ты повороть волю Веры? Понятия не имею. Она утверждает, что я слабачка. Тут уже дело принципа. Я чуть не рассмеялась. Послушал бы нас кто-то со стороны. Точно решил бы, что сидят два сумасшедших, сбежавших из психушки, и строят планы по завоеванию мира. Хочу попросить тебя поехать сегодня домой. Обратилась я к помрачневшему Захару. Не понравилось тебе здесь? Не в этом дело. Неужели он не понимает, насколько изменилась моя жизнь? «Как тогда я смогу ему объяснить? Мне предстояло многое продумать, на кое-что решиться. А где всё это лучше проделывать, как не в родных стенах?» «Да ладно, не напрягайся. Сам вижу. Да иди, мы поедем». Вторая половина обеда прошла в молчании. на Намусорить особо мы не успели, поэтому в обратный путь собрались быстро. Я уже сидела в разогревающейся машине, когда Захар тушил огонь в печке и проверял, всё ли запер. Почему дорога домой кажется всегда короче? Не потому ли, что ты точно знаешь, куда едешь и что тебя ждёт? Мне показалось, что прошло совсем немного времени, как Захар остановился возле моего подъезда. «Поднимешься?» — спросила я, выходя из машины. «Да нет, домой поеду. Нужно помыться, а потом ещё на работу заскочить. Увидимся!» Опять он отдалился от меня. Но кажется, сейчас я правильно угадала причину. Не верил Захар, что у меня что-то получится. Тоже считал меня слабачкой. «Может, вечером заеду», — сказал он на прощании и с визгом отъехал. Я ещё какое-то время смотрела в ту сторону, где машина Захара скрылась за углом дома. А ведь сегодня вечером и ночью мне бы пригодилась его поддержка или просто присутствие. Кто знает, как всё обернётся. Не застряну ли я там, во сне, надолго? Нет-нет, домелькала да мысль, что в один прекрасный момент я не смогу оттуда выбраться самостоятельно. Дом, милый дом. Как же тут все знакомо, привычно и здорово. А если бы еще бабуля колготилась на кухне, то можно было бы сказать, жизнь налаживается. Первым делом, едва раздевшись, я позвонила бабуле. Так захотелось услышать родной голос с ворчливой беспокойными интонациями. Она устроила настоящий допрос. Где была, с кем, обошлось ли без эксцессов. Пришлось импровизировать, но, думаю, она мне поверила, потому что врала я уверенно. Когда только научилась так врать. После этого мне захотелось обзвонить всех своих знакомых, поздравить их с Новым годом. Никогда раньше не получала такого колоссального удовольствия от обычных человеческих слов. Кто как умел, тот так и поздравлял. У кого-то это получалось просто, но с теплотой. Кто-то произносил витиеватые речи в стихах. Я напитывалась теплотой и отдавала взамен свою. Неудовлетворенность, неизвестно откуда взявшаяся, таяла. Уходила тоска, что вдруг появилась и затопила меня. Если раньше я жила, как почти все, плывя по течению, то теперь я от жизни чего-то ждала. Наверное, оттуда и брало корни томления, ощущение пустоты. Наташе я намеренно не стала звонить. Голову давала на отсечение, что подруга не заставит себя ждать, придет делиться новостями». И точно. Не успела я долепить пельмени, отдавая дань нашей с бабушкой традиции – лепить пельмени первого января. Как в дверь мою заломились. Каково же было моё удивление, когда рядом с Наташей увидела улыбающегося парня, смахивающего Наимелю из сказки, конопатывая с русым чубом. Когда церемония приветствий, поздравлений и знакомства прошла, и мы отправили Толика в комнату смотреть телевизор, а сами взялись долепливать пельмени – Наташа показала мне безымянный палец правой руки, на котором красовалось маленькое золотое колечко. «Видела?» Она аж задыхалась от восторга. «Толик сделал мне предложение!» «Здорово, Наташ! Поздравляю от всей души!» «Не представляешь, как я счастлива!» «Ну, почему же не представляю?» «Не нужно иметь стопроцентного зрения, чтобы разглядеть счастье, которое распирало мою подругу. Она не могла усидеть на месте». То и дело вскакивала и начинала пританцовывать по кухне. Помощи от нее в лепке пельменей практически не было. Но оптимизм ее заражал до такой степени, что и я начинала испытывать задатки эйфории и верить, что все смогу. Завтра он меня будет знакомить с родителями. Волнуюсь, как припадочная. Только бы не начать заикаться. А когда ты его познакомишь с отцом? Тоже завтра, и из-за этого тоже волнуюсь. Похоже я на сумасшедшую. Есть немного. Усмехнулась я. Сядь давай, не мельтеши, а то у меня пельмени кривыми получаются. Лучше расскажи, как все было? Наташа опять превратилась в актрису. Долго, со вкусом, она расписывала сцену предложения руки и сердца. Точно приврала, иначе это будет не она. Я даже знала, в каком месте, когда, по ее словам, Толик упал на одно колено и протянул ей бархатную коробочку, перевязанную алой ленточкой. <смех> ленточка -то зачем?» Не выдержала я, рассмеялась. «Как зачем?» Растерялась Наташа. «Для пущей важности!» Поняв, что я её раскусила, она тоже громко засмеялась. В такие моменты её отец говорил, что Наташка ржёт, как тыгодымский конь. И я с ним была абсолютно согласна. «Ну ладно, ленточки не было. Но красиво же получилось!» «Ещё бы! она колено точно падал?» Не то чтобы, но хотел точно. Тут я представила, как Толик хочет упасть на колено, но в последний момент передумывает, и как при этом выглядит подруга. Приступ нового смеха, готового перерасти в истерику, не заставил себя ждать. К тому моменту, когда мы запустили пельмени вариться, у меня от смеха болел живот. Думаю, у Наташи тоже. Оставалось надеяться, что деликатно не выходивший из комнаты Толик не подумает, что смеялись мы над ним». Наташин парень произвел на меня самое благоприятное впечатление. Его простота в общении и доброта подкупали. А когда я видела, как он смотрит на подругу, сколько в нем обожания, то умилялась до слез, ругая себя мысленно сентиментальной дурочкой. Мы засиделись допоздна. Пельмени получились на славу. Аппетит Толика тоже порадовал. Два раза он просил добавки. После этого мы еще ели торт и обильно запивали шампанским. Без заключительного чая я их тоже не могла отпустить». Какая я после этого хозяйка? В общем, ушли они в двенадцатом часу. Я ходила по опустевшей квартире, убирала со стола и не понимала, радует меня тишина или пугает. С одной стороны, спокойно, приглушенно работает телевизор, призывно ждет разобранная кровать. С другой стороны, пугала предстоящая ночь. В этот раз я решила не поддаваться слабости и не просить сновидения оставить меня в покое. Напротив... Настроена была сконцентрироваться именно на том дне, когда Вера вернулась от знахарки. В ее воспаленном сознании уже тогда должен был созреть план, о котором я еще пока ничего не знала. Возможно, уже этой ночью у меня получится остановить одно преступление. Когда слоняться по квартире надоело, я забралась в постель и принялась щелкать кнопками пульта. Сплошная реклама по всем каналам. А еще бесконечные сериалы. С каким бы удовольствием я сейчас посмотрела доброе кино, про любовь и дружбу, про обычные человеческие взаимоотношения. Нога болела вместе перелома, наверное, похолодает. Ветер сменил направление и дул с севера, ледяной. Спать совершенно не хотелось, хоть уже и перевалило за полночь. Очень удивилась, когда зазвонил мобильный. Кому я могла понадобиться в такое время? «Привет!» Услышала я голос Захара в трубке. Не разбудил? Нет, я только собираюсь спать. Бессонница? Похоже на то. И у меня. Я ждала, когда Захар ещё что-то скажет, но он молчал. Видно, тоже ждал. Заговорили мы одновременно. Получилось смешно, и это немного разрядило обстановку. И, как ни странно, подняло мне настроение. Хочешь, приеду? Вновь посерьёзнел Захар. Зачем? То есть, я хотела сказать, неловко получилось. Готова была откусить себе язык. Не парься, я понял. По голосу я угадала, что он улыбается. Ты это, береги себя там. Нетрудно было догадаться, что он имеет в виду под словом «там». И спокойной ночи. То есть, ну, в общем, ты поняла. Захар отключился. Я вдруг подумала, что он позвонил специально, поддержать меня. Чувство благодарности не заставило себя ждать. Я выключила телевизор и легла на подушку. «Сколько можно оттягивать момент, если он неизбежен?» Сосредоточилась и представила себе расставание Веры с Пелагеей. Вновь ощутила неприятное чувство покалывания во всем теле, как тогда, когда знахарка вытолкнула меня из Веры. Старалась больше ни о чем не думать, пока веки не отяжелели и сознание не начало путаться.